Автобус медленно двинулся следом. Через пару километров легковушка свернула в разбитую гравийку, и Икарус, тяжело переваливаясь на ухабах, потянулся вслед за ней. Спустя некоторое время последовал еще один поворот на заросшую травой лесную дорогу. «Не проеду, мокро очень и узко», — сказал водитель Икаруса. «Проедешь», — завел его человек в кожаной куртке, ткнув под кончиком ствола. Ветки деревьев хлестали по стеклам, мотор натужно гудел. Впереди маячил забрызганный грязью жигуленок. Пассажиры автобуса молчали, контролируемые вельсельщиком с автоматом. Женщина в плаще тем временем неторопливо осматривала пассажиров, явно кого-то выискивая. Наконец легковушка остановилась. «Остановись! Заглуши мотор! Теперь встань и еди на свободное место!» Водитель молча повелновался. «Куда вы нас привезли?» Раздался не то чтобы вопросительный, а скорее возмущенный голос одного из пассажиров. «На Кудыкину гора!» – ответил террорист в штормовке. «Что, первый кандидат? Рот закрой и молчи, пока я тебе мозги не выбил». Пассажиры автобуса молчали, изредка перешептываясь между собою. Бабка на переднем сиденье незаметно крестилась, отвернувшись к окну. «Не бойтесь, мы никого не тронем, вы нам не нужны», подала наконец голос женщина в плаще. «Нам нужен только курьер, и лучше ему выйти самому». Все молчали. В автобусе повисла напряженная тишина. Молчал и Максим, с ужасом понимая, что эти люди ищут не кого-нибудь, а их с Даной. А точнее Дану, ведь именно она везла материалы хакеров. Значит, информация об этой поездке каким-то образом дошла до легионеров. Впрочем, сейчас Максим волновало совершенно другое. Он пытался найти выход из сложившейся ситуации. Искал его и не находил. Да и что он мог сделать против вооруженных бандитов? Женщина в плаще спеша шла по салону, внимательно вглядываясь в лица пассажиров. Медленно идя по салону, Яна всматривалась в лица пассажиров, пытаясь вычислить курьера. Вот этот дед. Вряд ли. Обычная деревенщина. Два мужика в конце салона. Один посерел от страха, другой явно с похмелья. Таких хакеры и близко к себе не подпустят. Вот этот парень. Взгляд остороженный, весь подобрался. Нет, наверняка не он. Зелень еще. Да и пустой совсем. Нет в нем силы. Тогда кто? Сидеть, сволочь. Послышался злой и резкий голос Кима. Яна обернулась. Сидевший в начале салона мужчина в поношенной кожаной куртке незаметно нащупывал что-то в на колене сумки. Заметив это, Ким с силой ткнул его стволом под ребра. «Проверь, что у него там», – велел он подскочившему Вене. Отобрав сумку, Веня порылся в ней и присвистнул от удивления. Вытянул большой разводной ключ. «Ого», – удивился Ким, – «и ты, падла, хотел меня этим? Может, его ищем?» – обратился он к Яне. И она подошла, взглянула на побледневшего мужчину. «Но надо же, ведь мышь серая, дрянь, ничтожество, а вот поди ты, все туда же, за ключ хватается». «А может и вправду он?» Я на упор посмотрела на него, тот не выдержал и отвел взгляд. «К машине его!» – велела Яна. «И вот этого!» – указала она на дородного мужика в галстуке. «Именно он незадолго до этого интересовался, куда они приехали. А я тут при чем?» – заупрямился было тот. Но Веня молча до ему прикладом под дых, и под присмотром Кима швырнул на улицу. где тот сразу же попал в надежные руки Гора. И вот этих двоих, для надежности. Яна указала на алкоголика и мужика с серым лицом. Остальные всем сидеть и без глупостей. Болото здесь глубокие, места, если что, хватит всем. Она обвела грозным взглядом притихших пассажиров и вышла из автобуса. Веня тем временем удобно устроился у входной двери и стал молча лузгать кедровые орешки, перекинув автомат в левую руку и глядя на пассажиров большими добрыми глазами. «Ну, чего приуныли?» – произнес он, сплевывая скорлупу на пол. «Сейчас с теми тузыками разберемся и покатите дальше. Не боись, делов-то на пять минут осталось». Максим без всяких эмоций выслушал эту развязную речь. Затем повернулся к окну, пытаясь разглядеть, куда увели пленников. Увели их недалеко, и Максим, приглядевшись, сразу их увидел. Все четверо уже лежали на земле, и двои боевика весьма профессионально их обрабатывали. Даже в автобусе были слышны глухие звуки ударов. Однако не это привлекло его внимание. Мельком взглянув на охранника, Дан незаметно достал из сумочки небольшую черную косметичку. Спрячь, едва слышно прошептала она, коснувшись руки Максима. Сохрани любой ценой. В крайнем случае уничтожь. Запомни адрес. Комсомольская 24. Передашь туда. Там тебе помогут. И не вмешивайся, чтобы не случилось. Это приказ. Ты понял? Было в голосе Даны что-то такое, что Максим не посмел ослушаться. Послушно взяв косметичку, аккуратно спрятала ее в боковой карман куртки. Еще минуту Дана сидела, словно собираясь с мыслями. Затем едва заметно улыбнулась и поднялась с кресла. «Молодой человек, пропустите меня!» громко обратилась она к Максиму. В груди у того все оборвалось. Что она задумала? Хотел было силой усадить ее на место, но отткнулся на хлыст ее стального взгляда. И послушно поднялся, освобождая дорогу. «Эй, куда поперлась?» – разнесся по автобусу голос Вени. Он встал и направил автомат на женщину. «Позови Яну!» «Скажи, курьер зовет!» Голос Дана вдруг стал удивительно чистым и мелодичным. Веня взглянул на нее удивленно. Затем выглянул из двери и свистнул. Подошел Ким.